Подняв голову, смотрю на озадаченную моим ответом Санбе. «Меня вчера как начало плющить на сон», – объясняю ей я, почему не помню. «Просто стоя засыпала, поэтому и не помню». «Что, ты проспала все свое свидание?» – неверяще смотрит на меня Кюри. «Похоже, что так», – кивнув, признаюсь я. Фу! недовольно выдыхает она, быстро шаря по моему лицу глазами. «Видимо, хочет найти намек на то, что я выдумываю». «Так ты, значит, на свидании все время в пледе была?» – спрашивает Барам и грустно добавляет. «А мы тебе платье подбирали». В каком пледе?» – удивляюсь я, узнавая неизвестные мне подробности о своем вчерашнем времяпровождении. «Ну, прям как алкоголик, очнувшийся утром после гулянки, а ему рассказывают, чего он вытворял». «Твой жених привез тебя завернутой в плед», – говорит Барам. «Такой синий, с красным. Не помнишь?»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 Давай, я допью кофе, проснусь и постараюсь все вспомнить. Я сейчас просто никакая. Я бы еще поспала сутки двое. У Юнми сейчас трудный период. Обращаясь ко всем, говорит Сон Йон. У нее было много съемок. Она новичок и получила первый опыт нагрузки, которая бывает у Айдола. Нам нужно оказать ей помощь, чтобы она смогла с этим справиться. Иначе она может заболеть и сорвать расписание у всей группы.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 «На шоу Викли Айдол! Уже съемки начинаются, а ее нет! Мы думали, что ее похитили! Ха -ха. А она за диванчик завалилась и спала!» Инджон, сдвинув в бок челюсть, без всякой радости во взгляде, смотрит на развеселившуюся Кюри. «Юнми!» – говорит Кьюри. «Инджон у нас чемпион по сну! Если тебе понадобится компания поспать, обращайся к ней!»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 Судя по интонации, добирается до конца своей лекции Барам. Все детали должны быть с маркировкой. Здесь они все промаркированы. Ориджинал. Закончив крутить в руках сумку, выносит окончательный приговор Барам и протягивает ее мне. Настоящая. И это все она увидела и сосчитала за три секунды, пока я ее распаковывал? Ошарашенно думаю я о Барам, беря у нее назад сумку. Нифига себе.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 Проспать все свое свидание и получить за это сумку Луи Виттон. Через пять секунд восклицает она, прекратив расчесываться. Как такое может быть? Ну, наверное, ее любят. Тоже приостановившись, делает предположение Хюмин. За что? С искренним недоумением восклицает Джихён, поворачиваясь к ней. За то, что она все время спит? Оп, и всегда такие странные. Пожав плечами, отвечает ей Хюмин.